Глава 44. Тот, у кого был мотив. Хватило одного взгляда, чтобы понять, от таких, как Оскар Блэквуд, лучше держаться подальше. Так далеко, насколько это вообще возможно. Другая галактика оптимальный вариант. Хищный, сильный, опасный в каждом небрежном жесте, мимолётном взгляде, в скользброшенном слове непоколебимая уверенность. твёрдость кремня и холодность метанового льда. Этот мужчина излучал настолько токсичную харизму, что казалось, даже воздух вокруг начинает искрить. Рита решила, что мистер Блэк вот похож на Плутоний, только с более мощным магнетизмом. Однако никто в здравом уме не назвал бы Оскара красавцем. Все его черты находились в жуткой дисгармонии: широко посаженные глаза, крупный горбатый нос, тонкие губы, Острый подбородок, широченный лоб и чуть оттопыренные уши. Но поддать себя он, безусловно, умел. Навстречу, назначенную Ритой в открытом кафе, сэр Блэквуд заявился в классическом темно-сером костюме, кипен на белой рубашке с расстегнутым воротом и на чищенных до блеска ботинках. Безупречный в своей элегантности, он вперился в Риту стальным взглядом. «Вы красивы!» — сухо изрек он. На комплимент это походило мало. Оскар, похоже, просто констатировал факт. Поэтому от благодарности Беликова воздержалась. К тому же, сама она красавицей себя не считала. До Софи Бонье: "Ей когда Марса на метро? На кого вы работаете?" "Я сама по себе", ответила Маргарита. Хотелось, чтобы голос звучал как можно твёрже. С такими типами слабину давать нельзя, в микс сожрут. Любопытно. Оскар Блэквуд скривил губы в намёке на улыбку, и весьма сомнительно. Вы принимаете меня за дурака, мисс Маргарет? Нет. Что ж, допустим, вы не имеете отношения к леди Кавендиш и действуете исключительно в собственных интересах. Но в чём он этот ваш интерес? К чему очаровательной молодой женщине понадобилось ворошить давно забытое прошлое? У Иллиям был моим другом «Ах, вон оно что!» Блэквуд пристально уставился на нее. «В самом деле?» «Мы познакомились на конференции по астрофизике», повторила Рита обкатанную легенду. «Он назвался Джоном». Оскар хмыкнул. «Ойл пропал пять лет назад. Сколько же было вам, когда вы с ним водили дружбу? Тринадцать?» «Двадцать», — угрюмо буркнула Рита. «А сейчас мне двадцать пять». Блэквуд снова улыбнулся, совершенно беззлобной и невероятно тёплой улыбкой. И всё-таки вы очень молодые, особенно для такой работы. Для какой? Такой? Осмелюсь предположить, вы всего лишь очередная ищейка леди Кавендиш, заявил Оскар и исцепил в замок длинный пальцы. Герцогиня никак не уйдмётся. Вот и подослала ко мне вас, такую молодую, аппетитную и неприступную. Старая дама, видимо, полагает, что я не смогу удержаться от соблазна. От какого ещё соблазна? На приглась Маргарита и выпалила. Я вовсе не работаю на леди Ковендиш, сэр. Мы были дружны с её внуком, только и всего. Вот как? Да, кивнула Беликова, прямо глядя на собеседника. Именно так. Дела хорошее, но зачем вам понадобилось столько ждать? Простите, Как я уже сказал, Уилл пропал 5 лет назад. Почему искать его вы принялись только сейчас? Почему не раньше? Только не надо вешать лапшу, что все эти 5 лет вы днём и ночью занимались его поисками, и только сегодня чудом вышли на меня. Не поверю. Блэквуд подался вперёд, в глазах его плясали черти. Ну, же, Меги, поведайте, отчего вы так долго ждали? Вот это поворот. Маргарита изо всех сил старалась не показать своей растерянности. Как же она упустила из виду такой важный момент? Проклятье. Надо срочно выкручиваться, иначе стервец загонит её в угол. А это совершенно ни к чему. Что же он смотрит? Так словно на мне из одежды один год браслет. А вы как думаете, почему? спросила она, драматично понизив голос. Отличный приём, весьма действенный. Сейчас Блэквуд сам подтолкнёт её к подходящему ответу, и останется только развить заданную тему. Оскар смирил её долгим внимательным взглядом и расхохотался, да так, что даже слёзы на глазах выступили. Беликова Хмура наблюдала за странным приступом веселья. Чего это он наконец, когда сэр Блэк вот слегка успокоился, она решилась заговорить. Мой английский не так хорош, как хотелось бы. Шаблонная фраза пришлась как нельзя кстати. Видимо, я ошиблась и сказала нечто забавное. Ваш английский безупречен. Блэквуд посмеялся и снова принялся рассматривать её. Но вот амплуа роковой женщины вам категорически не подходит. Слишком уж вы прямолинейны. Прямо как рельса. Тем уже я прекрасно осведомлён о вашей беседе с моей очаровательной, но увы, недалёкой супругой. Поэтому заканчивайте её люлейте мисс Маргарет и спросите наконец то, ради чего назначили встречу. И поторопитесь. В половине 3 у меня важное совещание. Какой однако кошмарный тип, подумала Рита, совершенно невыносимый. И что только Сафи нашла в нём? Ну уже Маргарет, Стальные глаза буравили насквозь, тонкие губы насмешливо кривились. «Неужели смелость отказала вам?» «Обидно. Изначально вы произвели впечатление человека весьма стойкого и решительного. Но, похоже, это всего лишь видимость, и мы зря теряем время». «Это вы убили у Вильяма Кавендиша?» Оскар остолбенел, а Рита набычилась. «Хотел прямо? Получай!» Молчание затянулось. Пауза стала настолько неловкой, что даже слон в посудной лавке в сравнении показался бы примой королевского балета. «Однако!» — наконец выдавил Блэквуд и кашлянул. Белькова сочла за благо промолчать. «Какого интересного ответа вы ждете?» — Оскар сморщил лоб. «Полагаете, я начну каяться в содеянных грехах? Рыдать, заламывая руки? Или поведаю о коварных замыслах, как злодей второсортного боевика?» «Вы разочаровали меня, маленькая советская Мэгги. Ваш вопрос глуп и наивен. Впрочем, как и вы сами. Всего хорошего. Прощайте». Он поднялся. «Мотив был только у вас!» Выпалила Рита, и Блэквуд замер. Бросил на нее проницательный взгляд. «В случае смерти Уильяма вы получали Софи Банье, титул герцога и статус наследника английского престола». «Но ведь я так и не получил титул, верно?» Криво улыбнулся Блэквуд. «И статус наследника тоже». «Да», — согласно кивнула Беликова. «Именно это стало камнем преткновения для следствия». «А вы, я вижу, неплохо подготовились. Что же вам еще известно?» «Вы тоже учились в Воздушно-космической академии Ее Королевского Величества, как и Уильям, но вас отчислили за полгода до выпуска». Да, протянул Оскар. Я тогда был молод и горяч, закрутил роман с дочерью заместителя директора. Серые глаза вновь перелились в Риту. "Ну, должен признать, я немало удивлён. Откуда вы всё это раскопали?" КГБ подсабил, подумала Рита и гордо изрекла: "У меня свои источники". Блэквуд хмыкнул. Что ж, тогда должно быть эти чудо-источники. И поведали вам о тесте Бары такой, в Монако, который я прошёл. Уникальная разработка британской разведки, основанная на инновационном сканировании мозга. Единственный детектор лжи, который невозможно обмануть. Этчиканила Маргарита. Кобра Эльдаровна рассказала ей всё об этой системе. Подвергать человека подобной процедуре допустимо только один раз. ибо при повторном анализе психическому здоровью будет нанесён непоправимый ущерб. И самое главное, задать можно только один вопрос. Один, единственный вопрос. На самом деле, Блэк вот прошёл около сотни всяческих проверок и высокотехнологичных допросов. Однако именно тест Койфмана стал финальной вишенкой на торте, тем самым ультима ратию. последним аргументом, который вынудил детективов поставить в следствие жирную точку. В итоге страсти поутихли, и только старая герцогиня с завидным упорством продолжала искать бесследно пропавшего внука. Результат теста полностью меня оправдал. Серьёзно заявил Оскар Блэквуд: "С меня сняли все обвинения. Только после этого я женился на Софи. Так что увы, дорогая моя мисс Маргарет, придётся вам искать другого подозреваемого. Я чист как агнец Божий. Передавайте привет леди Кавендиш. О рвуар. Постойте, Рид вскочила. Отпустить Блэквуда так и не узнав главного, она не могла. Оскар замер, обернулся через плечо, вскинул бровь. Что они у вас спросили? То же, что и вы, усмехнулся он и тут же помрачнел. К смерти Уильяма я не причастен. я его не убивал и вам придётся в это поверить, маргорет хотите вы этого или нет